Это еще понятно. Но почему мадемуазель Бланш тоже почти не глядит на него? Тем более, что маркиз вчера проговорился. Он вдруг сказал в общем разговоре, не помню по какому поводу, что мистер Астлей колоссально богат, и что он про это знает. Тут-то бы и глядеть, мадемуазель Бланш на мистера Астле. Вообще генерал находится в беспокойстве. Понятно, что может значить для него теперь телеграмма о смерти тетки. Мне хоть и показалось, наверное, что Полина избегает разговора со мною, как бы с целью, но я и сам принял на себя вид холодный и равнодушный. Все думал, что она нет-нет, да и подойдет ко мне. Зато вчера и сегодня я обратил все мое внимание преимущественно на мадемуазель Бланш, «Бедный генерал, он погиб окончательно. Влюбиться в 55 лет с такой силой страсти — конечно, несчастье. Прибавьте к тому же его вдовство, его детей, совершенно разоренные имения, долги и, наконец, женщину, в которую ему пришлось влюбиться. Мадемуазель Бланш красива собою. Но я не знаю, поймут ли меня, если я выражусь, что у ней —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 на две куафюры. Глаза чёрные, белки глаз желтоватые, взгляд нахальный, зубы белейшие, губы всегда напомажены, от неё пахнет мускусом. Одевается она эффектно, богато, с шиком, но с большим вкусом. Ноги и руки удивительные, голос её сиплый контральта. Она иногда расхохочется и при этом покажет все свои зубы,